«Глава 3 Мэйзи, Мэйзи, дорогая, очнись!» Мэйзи моргнула. Глазам стало больно от яркого света свечи, и девочка отвернулась. «О, ты пришла в себя! Миссис Хитченс, не беспокойтесь, все хорошо! Мэйзи, что случилось?» Профессор Табин говорил встревоженно и совершенно отчетливо. «Ты упала с лестницы? Что ты делала наверху в это время?» «Грабитель!» Мэйзи посмотрела на профессора. Над ней склонились обеспокоенные бабушка Салли и мисс Лейн. «Грабитель?» – ужаснулась бабушка. «И правда, передняя дверь приоткрыта. Мой серебряный чайник!» «Нет, он был в комнате профессора. Ой, а где Эдди? Он бросился за вором. Надо было его остановить. Но у меня сильно кружилась голова». «Я вообще ничего не понимала. Он вернулся, а вдруг грабитель что-нибудь с ним сделал?» Всё хорошо, он тут», – успокоила ее мисс Лейн, актриса, снимавшая комнаты на четвертом этаже. Она указала на ступеньки у входной двери. «Вот он». Мэйзи аккуратно и медленно обернулась. У нее сильно болела голова. Эдди, с трудом переставляя лапы, поплелся к ней по лестнице. Мейзи с ужасом выдохнула. Обычно щенок, полный энергии, бежал к ней. А сейчас... «Эдди!» – вскрикнула она. «Он тебя ранил?» Мэйзи. «Кажется, он просто устал». Профессор погладил Эдди по спине и запыхался. Эдди свесил язычок и плюхнулся рядом с Мэйзи. Девочка с любовью его погладила. «Хороший мальчик, ты погнался за грабителем, да?» Казалось, Эдди кивнул в ответ, будто понял хозяйку, и выплюнул на ночнушку Мэйзи что-то красное и обслюнявленное. «Чего еще ждать от этой собаки?» вздохнула бабушка. «Что это за отвратительное месиво?» «Перья», – прошептала Мэйзи, и принялась рассматривать добычу. «Ой, профессор!» «Вор украл какое-нибудь чучело? Или часпера. Перья такого же цвета, ярко-красные!» Она замолчала, силясь вспомнить, где еще видела красные перья. Когда голова кружится, думать трудновато. Мэйзи видела лицо, крючковатый нос, темные глаза и перья вокруг. Но это точно был не вор, она даже лица его не разглядела. На самом деле, она о чем-то вообще не могла вспомнить. Кроме того, что он легко ее оттолкнул, будто пушинку. «Наверное, я очень сильно ударилась головой, поэтому все забыла», – подумала девочка. Профессор Табин наклонился и подобрал остальные перья. Он пропустил их сквозь пальцы и нахмурился. Внезапно его лицо исказилось от ужаса. «Маска!» «Маска с перьями!» Глава четвертая. Профессор так расстроился, что бабушка поспешила заварить крепкий чай, а все остальные отправились наверх в комнаты профессора Табина. Профессор в изумрудной зеленой ночной рубашке и съехавшем на лоб ночном колпаке вжался в кресло. Он был совершенно разбит. «Надо заявить в полицию. Эта маска – главное украшение моей коллекции», – мрачно объяснил он и уставился на пустующее место на стене, где раньше висел артефакт. «Она очень редкая. Такой маски вы не найдете нигде, по крайней мере, за пределами Амазонки». «Амазонки?» – удивилась Мэйзи. «Вы про ту огромную реку, там еще рыбы-людоеды водятся». «Ну, в общем, да, только рассказы о пираньях сильно преувеличены», сказал профессор, заметив, как побледнели Салли и мисс Лейн. «Некоторые из них вообще предпочитают фрукты». «Так вы были на Амазонке?» спросила его мисс Лейн, раскрыв глаза шире. «Маска оттуда?» «Да», вздохнул профессор. «Правда, я не назову точное место». Понимаете, я тогда потерялся. Огромный кайман, это крокодил такой, перевернул мое каное. Меня и часть моего груза выбросило на берег, а больше никого. Позже я узнал, что мои коллеги сочли меня мёртвым. И несколько друзей даже собрали деньги, чтобы установить в столовой моего колледжа в университете красивую мемориальную доску. Когда я вернулся, они, конечно, рассердились. Мэйзи захихикала. А как вы вернулись? Я пошел по берегу, заодно исследуя реку, и внезапно наткнулся в лесу на охотника из местного племени. Наверное, он был свирепым, опасливо уточнила Салли. Я слышала, что в лесных племенах используют отравленные стрелы, чтобы точно убить врага. «Возможно, он и был свирепым», – согласился профессор. «Только вот когда я его встретил, его обвила огромная анаконда». «Это змея», – добавил он, заметив, что никто ничего не понял. «Я ее даже измерил, почти семь метров в длину». «А потом...» «А что потом? Что вы сделали?» – заинтересованно спросила Мэйзи. «Вы его спасли?» Я снял шарф, накинул на змею и затянул его. Потом оттащил анаконду от мужчины. Благо мой крик о помощи услышал его соплеменник. У нас получилось полностью оторвать змею от охотника, который потом отрубил ей голову. Профессор вздохнул с сожалением. «А вы что, не хотели, чтобы змею убили? Она же чудовище!» – ужаснулась бабушка. «Да, правда». «Но миссис Хитченс – это вот такое величественное создание! Жалко его!» «В общем, оказалось, что очучий, охотник, которого я спас, главный в племени, ну, вроде вождя!» «Все были мне благодарны за его спасение!» «И отблагодарили вас маской?» – кивнула Мэйзи. «А дорогу домой они вам тоже показали?» «Да, но сначала я провел с ними несколько месяцев». Я повредил ногу, когда боролся с анакондой. Надо было, чтобы она зажила. Я учил их английскому, и мне это нравилось. Очень гостеприимные люди. Хотя от жареной анаконды вскоре уже тошнило. Когда же пришло время уезжать, они устроили грандиозную церемонию. Все танцевали и пели. Именно тогда мне подарили маску. У меня даже фотография осталась. На столе стоит». Профессор встал было с кресла, но Салли пулей метнулась к столу и взяла фотографию. Мэйзи часто протирала красивую серебряную рамку и рассматривала людей на фотографии, но даже не догадывалась, какая история кроется за этим снимком. Посередине стоял профессор Табин с маской в руках. Слева от него стоял низкий мужчина, весь в морщинах. Из одежды на нем была только набедренная повязка, а из украшений – прекрасное ожерелье из перьев и зубов. Справа широко улыбался мальчик. «Удачная фотография, особенно если вспомнить, что мне пришлось учить одного из мальчиков делать снимки. А фотопластину я вез до самого Лондона», – с гордостью заметил профессор. Повезло, что камера была хорошо упакована в клеенку, и крокодил не повредил ее. «А кто этот мальчик?» – спросила Мэйзи. Казалось, они одного возраста. «Это Даниил. Ну, я его так назвал. Он внук очучий и самый прилежный мой ученик. Я рассказал ему про Даниила и Львенеров, и его так увлекла история, что он решил позаимствовать оттуда имя». Профессор улыбнулся. Ты мне его напоминаешь, Мэйзи, такая же упорная и усердная. Я предложил Даниилу поехать со мной в Англию, чтобы продолжить учиться, но он сильно привязан к лесу и племени и даже подумать не мог о том, чтобы жить где-то еще». Профессор взглянул на пустое место на стене и вздохнул. «Эта маска – гордость моей коллекции, красивейшая резная работа, а как утонченно расписана». Я хотел, чтобы на нее смотрели другие люди, чтобы чувствовали, что и в диких лесах Амазонки можно создавать красоту. Многие говорят о жителях Южной Америки как о дикарях, но, понимаете, они совершенно не такие». Мэйзи заметила, как Сали и Мисс Лейн переглянулись. Для них охота в лесу и ужин из жареных змей как раз являлись признаком дикарства. Но маска действительно была очень красивой, хотя и страшной одновременно. Мэйзи понимала, что имеет в виду профессор. «Мы найдем ее», – пообещала она, пытаясь приободрить профессора. Тот улыбнулся девочке, но в его улыбке было мало надежды. Он выглядел очень подавленным. Бабушка погладила его по плечу. «Профессор, идите спать, нам всем стоит отдохнуть». «Утро вечера мудренее, в конце концов!» Профессор кивнул. «Вы правы, миссис Хитчинс?» «Конечно, вы правы!» Вздохнул он. Мэйзи сжала кулачки. Профессор думает, что все потеряно, но она сделает все, что только возможно, чтобы вернуть маску. Вора никто не видел, поэтому будет сложно. Настоящая проверка ее навыков сыщика – если бы только вспомнить чуть больше о том, что произошло». Мэйзи поднялась по лестнице и села именно там, где ее ночью толкнул преступник. Девочка вздохнула, ничего не вспоминалось. Бабушка сказала, что Мэйзи надо отдохнуть, но девочка решила все же прибраться на лестнице. Мэйзи надеялась, что это поможет ей вспомнить что-нибудь о преступнике, как он выглядел или что сказал, или еще что-нибудь. В комнатах профессора никаких зацепок не оказалось, кроме голой стены. Рано утром полицейский осмотрел комнату и тоже ничего не нашел. Мэйзи подслушала его разговор с профессором, подкравшись к двери. Девочка с надеждой огляделась. Перед ней обычная лестница, обычные ступеньки, ничего нового. Только на обоях рядом с тем местом, где она присела, была царапина. Кажется, бабушка переживала из-за нее больше, чем из-за пропажи маски. Ведь обои совершенно новые. Мэйзи подумала, что вор, наверное, ударился о стену, когда столкнулся с девочкой на лестнице. Но царапина в расследовании не помогала. Мэйзи покачала головой. Но почему она ничего не может вспомнить?» Вдобавок девочка сильно устала. Она легла спать в пять утра, а обычно бабушка Салли и Мэйзи вставали в шесть. Девочка медленно поднялась на ноги и пошла наверх, чтобы начать уборку. Казалось, прошли часы, пока Мэйзи спустилась вниз. Теперь осталось протереть только эти дурацкие резные перила. Мэйзи терпеть их не могла, слишком неудобно вытирать пыль, попробуй очистить до блеска. Девочка вздохнула и приготовила немного воска и тряпочку. И вдруг она заметила что-то цветное на столбике перил. Девочка уставилась на резное дерево. «Да это же клочок ткани! Зацепка! Наконец-то!» Бабушка заставляла внучку начищать перила дважды в неделю и строго за этим следила, потому что жильцы постоянно ходили вверх и вниз по лестнице и на перилах оставались отпечатки пальцев. Этого клочка раньше здесь точно не было. Наверняка он принадлежит фору. Удивленная Мэйзи несколько мгновений изучала ткань, а потом побежала наверх комната Мисс Лейн, Она громко постучала, изнутри донесся стон. «Кто там? Еще ночь!» «Простите, это я, Мейзи, Мисс Лейн, у вас есть пинцет? Можно мне его ненадолго? И, кстати, уже утра. десять утра!» 10? Ах, точно, это середина ночи!» «Да, Мэйзи, ты можешь его взять, если сама его найдешь. Только, пожалуйста, как мышка, я хочу спать!» Мэйзи заглянула в дверь. Мисс Лэйн свернулась под красивым атласным одеялом. Девочка на цыпочках подошла к трюму. А вот и пинцет, как раз там, где девочка и думала. Она схватила его и выбежала из комнаты, перепрыгивая через разбросанные платки, кипы сценариев и чашки. Убиралась в комнатах мисс Лэйн она дважды в неделю, но там постоянно царил беспорядок. Мэйзи вернулась к столбику и аккуратно вытащила пинцетом клочок ткани, чтобы его не порвать. Хорошенький маленький клочок, не больше Пенни. Девочка нахмурилась. Ткань похожа на ту, из которой шьют летние платья. Мужчина такой никогда не наденет. И хотя по такому маленькому клочку трудно судить, но кажется, на нем были узоры. Может... «Желтый с красным». Мэйзи раньше никогда не видела такой ткани. Девочка вырвала из блокнотика, который всегда носила с собой в кармане, лист и аккуратно завернула в него клочок. Чуть позже она отдаст улику профессору, чтобы тот передал полиции. Но сейчас Мэйзи решила оставить эту зацепку себе ненадолго. В конце концов, она единственный свидетель кражи – Может, ей удастся что-нибудь вспомнить? Интересно, маску могла украсть женщина? И врезаться в Мэйзи на лестнице? Кто бы это ни был, он потерял равновесие. Ударился о перила, зацепился подолом за них. Нет. Мэйзи посмотрела на перила. Это точно была не юбка, а рукав. Клочок ткани был слишком высоко, чтобы подумать, что он оторвался от юбки. Что ж, хоть какая-то улика теперь есть. Правда, Мэйзи казалось, что история теперь только больше запуталась, нежели немного».